Глава 18 м о ж е т е встать подальше от входа в театр?» — попросила Лена. «Если Анна начнет меня искать, скажу, поесть захотела». Я молча проехала по улице, завернула за угол и припарковалась в каком-то дворе. Удивительно, но въезд в него оказался свободным. «Олимпиада Евгеньевна, третья жена Юрия Михайловича», — начала Елена. «Я не сумела сдержать эмоций». «Вы ошибаетесь?» «Нет», — возразила Елена. «Давно знакомы с этой семьей?» «С того года, когда начала работать помощницей у Франсуа», — честно ответила я. «Должность называлась красиво, ассистент, но по сути я была уборщицей. Мыть головы клиентам позволили лишь спустя год после того, как приняли на работу». Лена прищурила один глаз. «И сколько тогда Николаю?» точно не отвечу. Они с а с е й уже были женаты. Первый раз Юрий Михайлович пошел в ЗАГС в 18 лет. СССР с кем-то воевал, не знаю подробностей. Родители боялись, что его в армию призовут и отправят на фронт. Вот и придумали финт. Нашли беременную девушку из провинции, постарше сына. Раздобыли справку о ее положении и быстренько сыграли свадьбу. «Младенца записали, как сына Юрия, но на самом деле он ему совсем чужой. Понимаете?» Я кивнула. Елена продолжила. «Прожили молодые год-два. Потом жена умерла. Не спрашивайте, что случилось, не знаю. Родители Болотова забрали себе Гену. Они на даче жили. Хороший дом в Подмосковье у них был. Наняли няньку». Вдовец остался один в столичной квартире. Он тогда был студентом училища, где готовили художников-кукольников. Прикиньте, что началось, когда папаша с мамашей перебрались на фазенду. Чем Юрий занимался? «Пил, гулял и веселился», — ответила я. «Ну, так любой поступит», — засмеялась Лена. «Только надо бдительность проявлять, на презервативах не экономить». А парень особо не заморачивался. Вообще о последствиях не думал и... Упс! Очередная его любовь забеременела. Родители у девушки не были замухрышками. Сама она не из Задрючинска, как первая жена, а из богатой семьи. Отец дипломат. Они с матерью за границей жили. Связи у них были большие. Старшие б о л о т ы в ы испугались, что сыну плохо придется. Велели девчонку в ЗАГС в е с т и И опять свадьбу сыграли. Про то, что парень уже второй раз, новобрачный, никому не рассказали. Про первый брак не гугу. О наличии у жениха сына очередная невеста понятия не имела. Дочку родила. Назвали Василисой. И... Упс! Лена засмеялась. Что на этот раз полюбопытствовала я? «Младенец ну никак ни на кого из родни не похож получился!» — хихикала Лена. Когда Васе исполнилось два года, Виктория Павловна, мать Юрия, н е в е с т к и прямо в лицо сказала. «Шлюха! Думала, никто не догадается, что ты не от нашего Юрочки-дурачка забеременела?» Да я сразу неладное заподозрила. «Младенец на свет явился семимесячным, вес 3 кило, рост 50 с а н т и м е т р о в Многовато для недоноска, но промолчала, решила, что врач ошибся, не так срок определил. А теперь ясно, невестка-блондинка, глаза голубые, родители с обеих сторон светлые, а внучка, ну, мулатка, черноглазая, смуглая, волосы мелким бесом вьются. Может, в глубине веков у них были татары, предположила я. Теща Юрия сказала, что ее прабабка грузинка, смеялась Лена. Якобы прадед воевал на Кавказе, там себе жену нашел. Но ей никто не поверил. Юрий настоял на разводе. Тест ДНК тогда не делали. Понимаете, какое кино? Я кивнула. Дальше больше. Вторая жена вскоре после развода умерла. И родители ее живо на тот свет отправились. Причин не знаю. Девочке тогда года полтора-два было. Ее в детдом определили. Оттуда Васю забрали. «Угадай, кто?» «Мать и отец Юрия?» «Неинтересно с тобой», — хмыкнула Лена. «Верно. Юрий никаких отношений с детьми от прежних браков никогда не поддерживал. Геннадий точно не от него». Первая супруга от другого родила и никогда не придумывала, что Болотов папенька ее сына. А Василиса, когда повзрослела, сделала тест ДНК, и оказалось, что вероятность ее родства с Юрием Михайловичем 0%. Обманула Болотова невеста. Но Виктория Павловна и Михаил Иванович воспитали и мальчика, и девочку, считали их родными. Просили Юру, хоть изредка общайся с ребятами. но он конкретно не хотел иметь дело с левыми наследниками. «Да еще отец посмеивался над выбранной сыном профессией. Что за работа для парня? Куколок он делает, платье им шьет. Если кто спрашивает, чем Юра занимается, всегда отвечаю, что он художник», — вторила Виктория Павловна. «Картины рисует. Неудобно про марионеток говорить, не мужское дело». Ну и в конце концов парень с предками отношения порвал. Много лет в гости не приезжал. Жену третью — Олимпиаду. Старшие б о л о т о в ы не видели. С Николаем тоже не знакомы. Геннадий и Василиса детство вместе провели. Потом поженились. «Ну и ну!» — воскликнула я. «Почему нет?» — пожала плечами Елена. «Они не родственники, ни с какого бока». ч е м у так удивляешься?» «Откуда у тебя вся эта информация?» С запозданием удивилась я, решив, что раз Елена перестала говорить мне «вы», то и я могу тыкать. «Дружу с Васей. Она меня намного старше, но разница в возрасте не чувствуется. Василиса меня всегда останавливает, если хочу глупость совершить. У нее много всяких знакомств в разных местах. Когда сказала ей, что хочу наняться на работу... «В аукцион волшебного хлама?» Я удивилась. «Куда?» «Аукцион волшебного хлама», — повторила Елена. Вася отсоветовала с ними связываться. Сказала, что это странное заведение. «Устраивает подозрительные торги». «Выставляют нечто противозаконное?» «Наркотики?» «Оружие?» Лена поджала губы. «Нет. Просто дураков на деньги разводят». Как тебе, Лот, м а к а с и н ы счастья?» «Что это?» – не сообразила я м а к а с и н ы счастья», – повторила Елена. «Ты их приобретаешь, начинаешь носить, и удача с радостью прямо дождем падает на тебя». «На меня вряд ли», – возразила я. «Не поверю в подобное, не стану участвовать в торгах. Неужели есть люди, которые готовы сражаться за обувь Находятся идиоты, но не в таком количестве, как хочет владелец бизнеса. Поэтому он решил привлечь новых участников действовать не в лоб, а очень аккуратно. Реклама без рекламы. Это как? Съемочная группа приезжает домой к знаменитости, садятся за стол. Камера показывает, что на нем стоит. Сахарница, заварник, чашки, блюдо с кексом. Все сопровождается голосом хозяйки. «Прошу вас, угощайтесь! Сама пекла!» И тут вдруг в объективе шоколадный батончик надкусанный около немятой обертки. «Сладкое» демонстрируется пару секунд. Хозяйка ахает. «Простите, грешна! Обожаю сладкое!» И селебрити быстро убирает вкусняшку со словами «Попробуйте кексик!» Зритель посчитает такое рекламой. «Нет, батончик в м и к убрали!» Но фанаты увидели обертку лакомства, поняли, что их кумир такое любит, и на следующий день купили себе фигню. Как бы случайная демонстрация товара работает во сто крат лучше, чем прямая реклама. В нашей конфете вдвое увеличился слой шоколада и орехов. У меня сразу возникли идеи, как отпиарить аукцион волшебного хлама. Почему он так называется? Слово «волшебный», потому что ты покупаешь вещицу или услугу или осуществление своей мечты. Нацепила м а к а с и н ы с ч а с т ь я Получишь то, что считаешь счастьем. Хлам, потому что многие лоты выглядят как никому не нужная вещь. Например, кувшин здоровья. Налил в него жидкость, выпил и пей до обретения здоровья. Ух, выздоровел! Конечно же сосуд помог, не лекарство, которое по советам врача пил, не операция, нет-нет, ф а р ф о р о в ы е и з д е л и я Но оно старое, кое-где со сколом, волшебный хлам. Название аукциона кто-то круто придумал, живо внимание привлекает. Вот ты вмиг заинтересовалась, что да как. На это и расчет.